Анна хотела, чтобы он умер. Смыл поцелуи и чистым ушёл из этой жизни, ничьим, никому не достался. Если не ей, то никому. Я смотрю на неё и не понимаю. Неужели и в 70 продолжается эта извечная борьба за тело и душу? Это значит, что старости нет.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 Валодей и Женя два её любимца со старого курса. Они подавали большие надежды и выполнили их. Оба состоялись. Катерина гордится, как будто это её родные дети. Но детям не до Катерины. Из юношей и девушек все давно стали дядьками и тётками. Надо кормить семьи, зарабатывать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 Катерина сидит, вдвинувшись глубоко в диван, смотрит перед собой с напряжённым выражением, как будто терпит боль. "Пошё мой", говорит она. "Неужели я умру? Я жду своих, вернее, наших. Должен прийти Игорь, который недавно разошёлся с женой. Может быть, затеять с ним трудную любовь? Он талантливый и модный, по его сценариям ставят ведущие режиссёры". Я надеваю вечернее платье до полу, подарок богатой итальянки, и во мне всё дрожит от нетерпения, как у шестнадцатилетней девчонки, пришедшей на танцы. Неужели я умру, глухо вопрошает Катерина. Катерина Николавна, вспомните, кто были ваши друзья. Она подняла на меня полуслепые глаза. Маяковский, Есенин, напомнила я.